По традиции рыбаки потрошат улов сами, на берегу, притаскивая на кухню полуфабрикат. На обратном пути прошли мимо галичной косы, с которой неохотно поднялись два огромных хайста Настроение было звенящее. Рыбалка позволила нам шлангануть от утренней зарядки. Однако, сидя перед завтраком в штабе,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 Сейчас же Федя на секунды прилип к новенькому стулу. «Кот-22 черный! Кот-22 черный!» «Слышу!» — прошептал я пересохшими губами. Хрипло выматерился и отпустило. Вот что значит сила слова. Очнувшись, начал быстро закрывать ящики и сейф, а потом и помещение штаба.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 По ступенькам еще кто-то поднимается. Не Анила. Ей-то что тут делать? «Что? Кто?» – заорал я, оглядываясь по сторонам. Зодиак с Катрин и Данькой. Пользуясь хорошей погодой, пошел к океану, совершая регламентный выход для оценки оперативной обстановки на побережье. сицилиция громко переговариваясь, Втроем ломанулись на южный край рощи, где по боевому расписанию они занимают укрепление первого южного рубежа. Стародубцев-старший и норвежец Халмар Хансен убежали на северный край, там тоже подготовленный рубеж. Маурер уже на судне.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 Подруга резко развернула меня за плечо. «Тише, тише ты! Мангруппа пошла! Костет с гоблином на мотоцикле! Слышишь меня?» «Слышу!» — выдохнул я. «Костет с гоблином! Пошли! Карту давай!» «Смотри!» «Наши все нужное и важное уже сделали!» «Тренировки даром не прошли! Ничего сверху не накинешь! Нет техники!» «Баги! Клятая каракатица! Стоит раком!»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 Вадиков уже переключил на вышке антенну и теперь ворочил туда-сюда двойным квадратом, установленным на Унжи, пытаясь точнее запеленговать рацию патрульного экипажа. «Да взял, взял! Только один хрен! Это же только сектор! Недалеко они ушли! Вот тут они где-то! Смотри сюда!» Юрка привстал и пальцем вывел на карте окрестностей, висевшей на стене дежурки, вытянутый овал.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 дурного типа от BMW, переднее колесо на 21 дюйм. На заднем – широкая зубастая резина с большим пятном качения, задний амортизатор усилен. Вместо кресла стоит более прямое сиденье. Но ямаховский «Миднайт Стар» тяжел, и на малой скорости машину запросто свалить можно. Сука, они еще и без шлемов поехали. Зодиак по команде пошел назад –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 то пулями умоют. Тявкнув пару раз, Боцман наконец-то решился и вместе с подружкой помчался мимо длинных теплиц-оранжерей и уже вспаханного, но так и не засеянного поля на северный край рощи, где засел стародубцев-старший. «Хорошо, пусть помогают собачки». «Тео, как они собираются подходить к месту боя?» прошептала Сельфида за спиной. «Там же открытое место».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 тоже в машине, я ж не знал». «Отлично, ядрёна свалка, всё не слава богу. Жмись к земле». Я, не став дожидаться ответа, торопливо передал радисту указания и уже через несколько секунд усаживался на место наводчика оператора Эрликона. Поправил на голове гарнитуру, бросил рацию в нагрудный карман рубашки, махнул рукой.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 стоял за спиной в низине, а я палил из СВД, взятый у погранцов. Даже не столько во имя тупого спорта бил, сколько от искренней обиды, целый день мы честно мотались, как карлы, по безжизненной тундре, так и не встретив стадо в перспективе оставаясь без мяса. Три магазина ушло, как с куста, уйму патронов пожег, пока случайно не попал более или менее по месту. «Расстояние до мишени измеряли пробегом вездехода, так что разговоры про сверхдальние выстрелы в оперативной обстановке из штатного армейского оружия мимо меня легко слушаю лишь до 6 сотен метров. А тут три километра без малого. Но мне же не попасть надо, а лишь присутствие обозначить, да страху подлить на вражьи бошки». «Юра, ветер дай, что ли?» «Северный, 6 без порывов. Пробуй, командор, чего там?»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 «Дядя Гоблин подходит, а я ППШ достал!» «Ну так и вломи им, раз достал!» Стрекотня далеких выстрелов пролетала над саванной. И в наступившей, после этого тишине, почти полной, наполненной лишь тихим шепотом слов, слышимых только произносившим их людям, словно барабан проспавшего двоечника из школьной рок-группы, диссонансом загремели частые звонкие удары.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 Я молча кивнул. Ну да, ну да, дикий. И вдруг прочитал свои же мысли, очень и очень мне не понравившиеся. Что бы я чувствовал после всего случившегося, окажись вновь обыкновенным вольным спасателем. Тоску и растерянность, неизбежное чувство утраты, сострадание родным и близким калику Алику Хагауджеву. Все привыкли, сроднились. Смелый, веселый,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 «Понял. Дальше». «Игнат рядом стоит, без царапинки. Бодрый такой, с пушкой. Только штаны сменить треба». Сперва Гоблин опытно доложил о живых. «Алик погиб. Одна пуля под горло, почти в обрез броника. по ходу из карабина били. Вот как оно вышло. Квадр целый. Эти сучки в него не стреляли». «За трофей-то решили», — понял я. «Ага».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 уже осторожно предложил Сомов. «Перебьются, Франки!» с неожиданной злостью прошипел я. «Меня сейчас, Миша, только свои интересуют. Все, выполняйте!» «Принял, СК!» «Мне придется соответствовать. Похороны и поминки — одним слоем, а вовремя принятые оперативные меры — совсем другим. И эти меры, прежде всего, они идут впереди любой трагедии, любых слез» ибо предотвращают другие трагедии. Неожиданное нападение словно отрезвило меня. Не получится нам построить колонию, помахивая цветными венчиками под диско-музыку. Не тот мир вокруг. Стоп, Федя, что значит не тот? А прошлый что? Слаще был? В общем, пусть сталкеры смотрят, нюхают, пусть вызнают все, что могут, а кругу будем под себя строить». Нет у колонии другого выхода. Заклюют в самое темечко. Идет начальный этап становления. В замке Россия поначалу так же было. Их раздражители сразу подпрессовывать начали. Людей вышибать под окраинами. Потеряшек ловить на дорогах, определяя их в рабство. Наслушался историй.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 Пусть готовят позиции для стрельбы. По необходимости огнем поддержат шкипера сверху. И по сторонам, чтоб смотрели. На северном рубеже остается один Халмар Хансен. Стародубцеву. Возвращение. Скоро его сына привезут, да и Алика. В столовую сообщи, чтобы какого-нибудь пацана сюда послали. Ему ДПМ в руки и отправляем к итальянцам. Усилим огневую мощь. Я обернулся. «Эйнар, брат, тебе старт. Хватай дочь на подвеснике, выкатывайтесь в залив, разводите пары. Удар на борту? Хорошо. Сильно не торопись, время есть. Бери ППШ из оружейки. Идите за эвкалипты к колючкам. Там, стоите у берега, ждете гостей по западному рукаву». Краснодеревщик, не став ничего уточнять, молча кивнул и взял в дежурке ключи от руж комнаты Пошел вниз. «Ленчик».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 А если еще и подствольник? Кстати, и антикварная мартирка как видно, патруль не помешала бы. Покидал бы, Игнат, древние гранатки навесиком. Сразу пропало бы желание связываться. Но ведь и это суррогат. Вот если бы 50-миллиметровый ротный миномет Шамарина образца 1941 года загодя отдать патрулю... Правда, мину меня к нему кот наплакал...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 то есть общины из числа объединившихся или автономных пятнашек, как бы считающие себя независимой, но тайно управляемая другой общиной. Есть тут и такие микроанклавы, как выяснилось. Те же румыны, про коих почти ничего не знает даже их ближайший сосед Себастьян, но которые успешно выживают на большой дороге и даже торгуют по субботам в Каене, получая там все нужное. И они не могут не зависеть от этого города». Кстати, согласно излишне смелой доктрине того самого Голковского, Россия есть криптоколония Британия. О как! Сказать нашим про такие звонкие идейки, что ли? Глядишь, споры про англичанка гадят. Продлятся во времени с 7 минут до 12. Ох, теоретики, сюда бы вас. Надо сказать, что в условиях платформы 5 собрать банду задачка не из простых. Кто их будет кормить? Подпитка нужна. И вообще, создание в новом мире любых полноценных боевых элит вопрос преждевременный, не способствует тому соотношение кормящие-воюющие. Это у Сотникова получалось. Да и то лишь потому, что он безжалостно запахивал всех подряд на все виды хозработ. И сталкеры вкалывали до кровавых мозолей, и вояки. И сейчас в России армию привлекают на любой аврал. Но попробуй-ка, поставь на мужицкое настоящих шерстяных бандюков. Мигом, главарю, сулимы подсыплют. Такое совмещение профессий возможно лишь при определенной идее, цели и общественных традициях. Остальным нужно кормление. Поэтому я допускаю и появление своеобразных местных раздражителей, скинутых писателями на платформу целенаправленно. Те же герильяс – Собрали шваль и сбросили готовую сплоченную банду под бачок тем кластером, что покрупней. Или пару камер одной из бесчисленных южноамериканских тюрем совсем всем содержимым перекинули. В качестве подъемных дали хорошую емкую локалку с пятком вручалочек в качестве той самой подпитки и понеслась. Может быть и так, что им вручали глобусы и индикаторы. Если такой феномен на территории действительно присутствует то это очень плохое для нас обстоятельства. 15. На все готовых рыл синевы, сплоченных камерой и образом жизни. Очень серьезный противник. Им можно прожить вполне масленно, если главарь не дурак. Общины пятнашек, наброк, сами королями по трассе. Охота, грабеж, сбор трофеев и последующая реализация их на рынках поликластеров». В дальних предгорьях плато еще какой-то поликластер стоит. Точно пока не разведали, да и по дороге имеются. Если мое предположение правильно, то банда Гирильяс для нас сейчас самая главная проблема. Пока ее не решим, не будет форт ни спокойствия, ни свободной дороги для поездок. Промежуточный итог более чем печальный. Мы у них не выстегнули никого, они же убили бойца Анклава.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 Помощь зала не помешала бы в столь сложный для ума момент. Хорошо бы спуститься к людям, приободрить их, рассказать, что происходит, и вообще доложить, какие меры принимаются руководством колонии. Женщины нервничают, дети напуганы. На крышу форта поднялась туга лукова, серьезная, собранная, даже жесткая. Через плечо здоровая сумка-укладка, в которой что-то металлически позвякивало. Жуткий звук.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 Сев прямо на каменный пол возле открытой двери, я решил, что нужно успокоиться, остыть. Опять, большего не могу сделать, только слушать. В эфире стоял пайлап — столпотворение, вызванное большим количеством вызывающих и принимающих станций. — У нас чисто по-левому никого. — Ленни, жми к мауреро Поняла. Уходим. — Встал удобно. — Эйнар, отодвинься в реку. Перекрываешь пулемет.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 В воздухе раньше времени сгущались синие сумерки. Над тихой водой стал слышен звук работающего мотора катера «Зики», которая возвращалась к королеве после проверки средней протоки. Потом опять к Мауреру пойдет, что для столь скоростной лодки детские расстояния. «Елена, подходим!» — объявил Лунев. Я вполз в дежурку, взял микрофон. «Костя, учти!» «Сразу пойдете на зодиаке менять линия. Там Данька уже вымотался до предела». «Принял, Федор Дмитриевич. Не волнуйся, разгрузимся. И на воду». пожирать нам что-то сообразите в дорогу. Гоблина уже трясет». «Хоп!» пш «Елена! Клевер на связи! Пришельцы уходят тем же путем. Подходить так и не рискнули». «Даже огорченно сообщил Альфа». «Решение!» «Будь пока там».